посещении больницы. Слёзы Муфты и Полботинка иссякли, но глаза всё-таки по-прежнему были грустные и сильно покрасневшие. И этими грустными покрасневшими глазами они теперь смотрели друг на друга. Надо действовать, сказал Муфта. Ты прав, согласился Полботинка. Без действия смерть действий. Прежде всего, они решили сходить в больницу. Если и правда произошло, как они предполагали, несчастье, и ночью на моховую бороду в самом деле кто-то нечайно наступил, то теперь он во всяком случае должен быть в больнице. Едва они успели усесться в машину и завернуть на улицу перед гостиницей, как им обоим стало ясно, что предприятие будет не из лёгких. Час пик уже наступил. Потоки автомобилей неслись по улицам, как бурная жестяная река, и повсюду виднелись проворные, деловито спешившие люди. Многие из них уже заметили муфтин фургон и торопились подойти к нему поближе. У машины уже вертелась стайка мальчишек, пытавшихся взглянуть в окна. Скоро мы снова окажемся в кольце славы, озабоченно сказал полботинка. В любой момент нас могут окружить новые толпы. Похоже ты прав, вздохнул муфта. И тут неожиданная случайность выручила друзей. Послышались резкие гудки. Люди остановились и с любопытством стали смотреть в ту сторону, откуда приближаясь и нарастая, доносились гудки. Даже машины приостановились. Жизнь на улице словно бы замерла. И тут показалась мчавшаяся на полной скорости машина скорой помощи. "Теперь!" воскликнул Муфта. "Теперь или никогда!" Как только скорая помощь промчала мимо гостиницы, Муфта дал газ. Фургон буквально сорвался с места и через несколько секунд настиг скорую. Мы должны удержаться за ней, прошептал Муфта, чего бы это ни стоило. Смотри только, не наскочи на неё, взволнованно сказал Полботинка. Муфта не ответил. Управление бешено мчавшейся машиной требовало полной сосредоточенности, только не отставать. И не врезаться в машину скорой помощи. Малейшая ошибка, малейший промах могли тотчас привести к серьезному несчастью. И машины, и пешеходы почтительно давали дорогу, включившей сирену и скорой помощи. За нею фургон без помех катил по улицам города. Никому и в голову не приходило, что на Кситрале просто воспользовались случаем и ехали за скорой помощью, потому что это позволяло им беспрепятственно двигаться вперед». Ни один блюститель порядка не мог и подумать о том, чтобы обвинить их в превышении скорости. Все считали, что они едут вместе со скорой помощью и заняты очередным очень важным и ответственным делом. Наконец, скорая помощь остановилась прямо у входа в больницу, на что муфта и полботинка в глубине души и надеялись. Разумеется, муфта моментально остановил свой фургон, когда санитары вытащили из машины пострадавшего и на носилках внесли его в больницу. Обон и Кситрали немедленно последовали за ними. Только тут Муфта сообразил, что у них не было для мыховой бороды никакого гостинца. К больному вроде бы не годится приходить с пустыми руками, сокрушался он. Надо бы купить какие-нибудь сладости или фрукты, или по крайней мере цветы. Но пол ботинка твёрдо придерживался другой точки зрения. У него ведь не день рождения, сказал он. Подумай сам, на что это будет похоже? Он, может быть, весь в гипсе, а мы будто в на смешку явимся поздравлять его с цветами. Н ну ладно, сдался Муфта. Цветы цветами, но сладости всё-таки следовало бы принести. Но полботинка не согласился с этим. Маховая борода ставит чувства гораздо выше вещей. Решительно отрезал он. «Пустячная сладость ничего не стоит по сравнению с настоящей дружбой. Наша задача быть для Моховой Бороды надежной моральной поддержкой, а не закармливать его сладостями». Пол Ботинко говорил очень убедительно, и Муфта согласился с ним. «Ладно уж, в конце концов и в самом деле какая-то там коробка мармелада или конфет никогда не превысит участие» идущего от всего сердца. Но где искать мховую бороду? Больница большая, но нельзя же просто бегать из палаты в палату. На ксетрали растерянно озирались по сторонам. И вдруг заметили человека в белом халате, который как по заказу приближался к ним. По его большим очкам в роговой оправе и по маленькой белой шапочке не трудно было понять, что это врач. Извините, пожалуйста, сказал муфта, подходя к врачу. Не могли бы вы сказать, в какой палате живёт мыховая борода? Ах, борода, пробормотал врач, останавливаясь и словно припоминая что-то. А, это может быть тот, что занимается зверятями. Вот именно. Поспешил подтвердить полботинка. Звери его слабость. Да, верю, верю. Кивнул головой врач и вдруг опечалился. К сожалению, такая слабость обходится иногда очень дорого. Несомненно. Согласился Пол Ботинка. Я, например, соблюдаю эту крайнюю осторожность. Однажды мне по собственной глупости пришлось оказаться с глазу на глаз с крысой. И поверьте, это стало для меня серьезным уроком. Но у муфты не было сейчас желания пространно обсуждать вопросы зверях. Скажите, пожалуйста, а как он себя чувствует? Решительно обратился он к врачу. А полботинка добавил. Мы опасаемся, что что может быть на него наступили. Врач снял очки и протёр их носовым платком, потом сказал: "Мм, правильно опасаетесь". Некситралли разом, как по команде, сильно побледнели. Как воскликнул Муфта. Не может быть! Воскликнул пол ботинка. Врач выдрузил очки на нос. О, к сожалению, это всё же так, сказал он. Я, разумеется, не утверждаю, что такое может случаться каждый день, хмм, однако на этот раз на него действительно наступили. Нам необходимо его видеть, жалобно произнёс Муфта. И полботинка повторил словно эхо. «Нам необходимо сейчас же его увидеть!» Врач, казалось, раздумывал. «Кем вы ему приходитесь?» Спросил он. «Мы его друзья!» Сказал муфта. «Мы его единственные друзья!» Уточнил полботинка. «Кроме нас у него никого нет!» М -м, «Ах, вот как!» Сказал врач. «Ах, вот как!» «Ну, раз уж у него действительно никого, кроме вас, нет, то я возьму на себя ответственность и разрешу вам посетить его. Встреча с друзьями может подкрепить его морально. Понятно?» Накситралью кивком подтвердили, что им это понятно. «Но учтите, положение серьезное», — продолжал врач. «Так что его нельзя долго беспокоить. В самое большее — пять минут». На кситрали снова кивнули, и врач предложил им следовать за собой. В конце длинного коридора они остановились за дверью одной из палат. "Послушайте", испуганно прошептал полботинка. "Что это за звуки?" Не было необходимости слишком напрягать свой слух, чтобы услышать странные звуки, доносившиеся из палаты. Неясные стоны и охни то и дело прерывались бессвязными словами. "Мм, ваш друг беспрерывно стонет и бормочет", сказал врач. "Поэтому нам пришлось поместить его в отдельную палату, чтобы он не беспокоил других больных". Сказав это, врач отворил дверь и ввёл Некситраля в палату. "К вам, гости", сказал он и добавил, обращаясь к Некситралю. "Я не стану своим присутствием мешать вашему свиданию, но Прошу вас, помните, на этот раз не больше 5 минут. В дальнейшем, когда ему станет лучше, ну, вы, разумеется, сможете побыть и подольше. Муфта и полботинка простились с врачом и подошли к постели больного. И, безусловно, трудно себе представить их удивление, когда они увидели там совершенно незнакомого человека с большой чёрной бородой. В его тёмных глазах можно было прочитать и радость, и недоумение одновременно. Некситрали стояли перед постелью, как пригвождённые, и не знали, что сказать. А меня зовут Вольдемар, наконец прервал молчание больной и протянул руку. Я я искренне рад с вами познакомиться. Муфта представился Муфта, пожимая больному руку. Я тоже очень рад. Нет слов, как я рад. Сказал Полботинка и в свою очередь потряс руку больного. Мы-то боялись, что здесь лежит наш друг. Муфту заметил, как глаза Волдемара подёрнулись грустью, и поспешил перебить Полботинка. Мы боялись, что здесь лежит другой наш друг, и в гипсе с головы до ног сказал он. А теперь мы с облегчением убедились, что по крайней мере, руки у вас совершенно целёхонькие, и ноги целы, сказал Вальдемар, и грусть сразу исчезла из его глаз. Только рёбра сломаны и ещё что-то сдвинулось с места. Но тут удивляться нечего. Хорошо ещё жив остался. Если на тебя наступил слон, то слон Хором воскликнули муфта и полботинка. «Конечно же, слон!» — продолжал Вальдемар. «Разве вы не знаете? Ведь я работаю в зоопарке, и именно там на меня нечаянно наступил слон». «Со зверями надо быть очень осторожными», — со знанием дела заявил полботинка. «Со мной, кстати, однажды такая история случилась». Я сам нечайно наступил, ну, правда, не на слона, а на гадюку. Я был буквально на волоске от смерти. Вы, наверное, очень страдаете, сочувственно спросил муфта. Мы из-за двери слышали, как вы стонете. Ах, я действительно стонал, признался Вальдемар. Но не столько от боли, сколько от тоски. Я очень тоскую о своём милом слоне. И эта тоска заставляет меня стонать. Более чем странно. Полбатинку был совершенно непонятен внутренний мир Вильдемара. Слон на вас наступает, а вы, несмотря на это, о нём тоскуете. Полбатинку был совершенно непонятен внутренний мир Вильдемара. Слон на вас наступает, а вы, несмотря на это, о нём тоскуете. Так оно и есть, кивнул Вильдемар. Я не знаю, как вам объяснить, но это именно так. При этих словах на лице Вальдемара появилось какое-то особенно ласковое выражение, и этого не могла скрыть даже его борода, а взгляд стал мечтательным и нежным. Полботинка и Муфта сразу поняли, что мысли Вальдемара сейчас поглощены слоном, и они тактично замолчали. В это время дверь палаты отворилась, и вошла сестра с множеством градусников в руке. Доброе утро, поприветствовала она Вальдемара и слегка кивнула ему вти и полботинку. Как мы сегодня себя чувствуем? Спасибо, сестра Кирси, ответил Вальдемар. Не так плохо. И как видите, у меня гости. Вижу, вижу, сказала сестра Кирси и поставила Вальдемару один из градусников подмышку. Я надеюсь, что посетители не слишком утомляют вас. Сказав это, она слегка поправила одеяло и удалилась. Её слова напомнили муфтии и полботинку, что пора уходить. 5 минут не слишком большой срок, и теперь эти 5 минут, по-видимому, истекли. "Когда вы зайдёте опять?" спросил Вильдемар. Муфтий и полботинка переглянулись. "Когда же они снова придут?" "Быть может, завтра?" ответил муфта. "Да." подтвердил полботинка. Конечно, на завтра. Вы представить себе не можете, какую радость доставили мне своим посещением, улыбаясь, сказал Вальдемар. Но когда муфтий и полботинка закрыли за собой дверь, из палаты вновь послышались жалобные стоны и вздохи. Ну а мыхавой бороде? сказал полботинка. Мы по-прежнему ничего не знаем, ничегошеньки не знаем. Они немного посовещались и решили разыскать справочную больницу. Но там их твёрдо заверили, что человека по имени Муховая Борода в больнице нет. Быть может, из-за своего роста он по ошибке попал в детскую больницу, предположили в справочной. Но муфта и полботинка разъяснили, что борода у Муховой Бороды чуть ли не до земли, и потому такая возможность полностью исключается. Тут уж нечего было возразить. Я вполне разделяю ваше беспокойство, посочувствовал регистратору. И если как вы опасаетесь, на него действительно наступили, то мы немедленно примем его в больницу, только, конечно, сперва его надо найти. Разумеется. Сог|\се полботинка. Было совершенно ясно, что моховую бороду следует искать. А здесь в больнице им больше нечего делать. Поэтому, поблагодарив регистратора за участие, они направились к выходу.